Глава седьмая Своего деда, Семена Кузьмича, Алексей застал в состоянии дурном, взбешенно расхристанном. Характер старика с годами стал еще более огнист, нетерпим к возражениям. Изо всех щелей лилась ругань без всякого удержа. Перед началом разговора с человеком Семен Кузьмич норовил этого человека послать по исхоженному русскому маршруту. Из трех букв. После думал передыш, чтобы человек прочувствовал своё место в мире и понял, что у Семёна Кузьмича своя шкала ценностей и ранжиров. Далее он пытался выслушать человека, но чаще всего перебивал на полуслове, ибо сразу видел, чего человек хочет, куда гнёт, зачем пришёл. Пообщавший Семён Кузьмичом, человек уходил от него с сомнениями. Богатство и чин, пригожесть и образование, да разве это самое важное, чтобы полновесно шагать по жизни? Алексей, войдя в кабинет начальника конторы очистки, в раз услышал от деда хозяина окрик. — Че без стуку? Не в магазин входишь? Свящайн тут у меня. Алексей в карман за словом не полез, рыкнул в ответ. — Не в совет министров зашел, на свалку. В кабинете, кроме хозяина, находились щеголеватый козырь, вертящий на пальце цепочку с ключами. Тракторист Петр, который давно уж не сидел за тракторами рычагами, оборочил в конторе на заместителя. Верзил водитель Леонид в брезентовой робе фуражки кожаной восьмиклинке. И главное должно быть в этой разыгрываемой сцене Таис Никеична. Она сидела на стуле, другие были на ногах. Семён Кузьмич разъярённо выхаживал посерёд кабинета. — Да с такие финты надо сразу по статье увольнять! — Лёнька! — взрывно приказал водителю. — Тащи три кирпича и кувалду! Ганит сперва набычился. Глаза под фуражкой восьмиклинкой забегали. В заказе начальника имелась какая-то заковыка. Вот если бы за водкой в магазин послали. тех вопросов. Каких кирпичей? — силикатных кирпичей дятел деревянный звил семён кузьмич подскочил к леониду ты еще спроси какую кувалду а какую кувалду тот семён Кузьмич взвился еще пуще такую кувалду чтоб твою каменную башку можно было пробить вскоре леонид стоял посреди кабинета на коленях и складывал из трех силикатных кирпичей п будто из градошных бабурков фигур Козыри Петр при этом лыбились, под Леониду подбрасывали с овец. Рядом с кирпичным построением лежала кувалда. Семён Кузьмич всё ещё кружил по кабинету, как разъёмный шмель, готовый впиться в любую жертву. — Ну! — выкрикнул он Леониду. — Готово! — без твёрдости ответил тот. — Лучше б верхний кирпичный плашмя на попа поставил! — буркнул. Семён Кузьмич, но, видно ждать был не втерпёшь. Он прокричал Леониду: "Отойди". Тут Семён Кузьмич откуда и прыть взяла, схватил кувалду и с диким воплем: "О!" -о, -о! ударил ею широким замахом, чуть люстру не свратил, поверхнул кирпичу. Кирпич пополам, да ещё один кирпич надвое!» вышла груда. "Гляди! Гляди, курва!" радостно завопил Семён Кузьмич. тыча пальцем в кирпичную кучу, а сам свире глядел на Если еще раз подделаешь на накладной мою подпись, что ей башкой будет то же самое. Во, во как будет! Он радовался, как ребенок новой игрушки и как бес, удавшему сподвуху. Таисия Никитична не сдержала, зажала носовым платком рот, выбежала из кабинета. — Ленька! — — выкрикнул Семен Кузьмич. — Убирай этот хлам! Совещание окончилось, зрители разошлись. Семен Кузьмич, довольный, но все еще взъерошенный, сидел в кресле под улыбкой дедушки Ленина на портрете. С москвичом внуком говорил высокомерно, на бескрикливого фальцета. — Пашка приезжал летом, к деду не заглянул. Носы задрали дятлы деревянные. Ты зайницу море грел. а матки свой посылки на зону отправил, на свидан к ней ездил. Дед, не из выплеснул на внуку ушат ледяной воды, чтобы совесть то встрепетала, чтобы знал, что подлый низок неровня деду. — Я проститься зашел, — сказал Алексей, — Варми и ухожу. — Чего простец Думаешь, больше не светимся? Думаешь, дед помрет, старый черт? — ершил Семен Кузьмич, но пыл в нем уже иссяк. Он спрыгнул с кресла, выбежал в коридор. — Тася! Вобранца чаем напои. Сам Семен Кузьмич на время исчез из конторы. Алексей и пили в его кабинете чай в спокойствии. — Как же ты, Лёшенька из такого ученого места в армию загремел? — дивилась Таисникична. — Обстоятельства вывернулись, — приглушенно заговорил Алексей. — После одной пирушки дочку декана оприходовал. Она девственница, кажись. Меня не предупредила. Пришла домой в слезах, расчувствовала, что все, кто теперь замуж возьмет. Папа с мамой засекли, декан мне говорит, женись на дочке, а ему не хочу, больно страхолюдится -то. но с картошкой, ноги ксолапят. По пьяному делкаешь и она на закусь сойдет. Но по трезвянке уноси ноги, развеселился за чаем Алексей. Думаю, послужу пару лет. Она замуж выскочит. пап пристроит к кому-нибудь вотню. Я так на бы вернулась. — Верно, на худой девке не женись, — поддержал Таисни От сварливой бабы беги, ты у нас вон какой. — Какой? — спросил Алексей. — Такой. С лаской, с особой трепетной женской лаской, — потрепал его по голове Таисни На такого охотниц всегда будут, неужели? — Я-то ж знаю. Хитро усмехнулась Таисни слегка встряхнула свои белые кудряшки и чуть-чуть приподняла... под и грудь кокетничая. до да Алексеев в ответ тоже лукаво посмотрел на нее сбоку, а дальше его взгляд скользнул на дедово кресло. Тут, видно, Таисия Никитична догадалась про несказанный Алексеев вопрос. Знает то знаешь, а сама, видать, не лиха охотница, если на деде Горбуне ростом тебя на голову меньше замкнулась. Таисия Никитична приобняла Алексеев, вздохнула. Каждому человеку, Лешенька, в жизни куча дерьма приготовлена. Лежит от кучи твоей дороги и ни на тракторе не объедешь. Снова вздохнула. Снимаю, дед это все, но управлялся. Он был паспорт себе новый выправил. Там надеюсь, десять годов моложе. В метрике вроде у него ошиблись. Но его раскусили. Хотели за подделку документов статью дать. Вот он и бейся. Козыря хозяином ставит. Он где добра свои У нас ведь как ты начальник, я дурак. Я начальник, то я теперь дурак. Невесело усмехнулась Меня козырь тоже погонит, молодую краль себе выпишет. Мне уж так, доживай, мучайся с придорочным. Семен Кузьмич тут как тут влетел, в кабинет сунул Алексею зелененьких бумажных денег, целехонькую пачку трешниц. Погуляй перед армией. Матки посылку отправь! А меня скопыт не спеши сбивать! Поживу еще! Поживу, дятлы деревянный. Он покосился на Таисне Чуть погодя Таисне прибавил Алексею для гульбы четвертак. «Это от меня! Ты ж мне внучком приходишься, а?» Она щекотливо щепнула Алексея за бочок и сама же расхаталась.